Глава 69. Мельмот в парламенте. Мельмот в тот день вернулся домой поздно, так что не услышал радостную новость. Новость, которая порадовала бы его, даже если бы мадам Мельмот передала и остальные слова Мари. Его не занимало, что девчонка думает об этом браке, лишь бы брак состоялся. У него были причины, если не гневаться, то досадовать». «Согласись, Мари, две недели назад, Нидердейл был бы уже у него в кармане. Теперь по дурости самой девчонки и подлости сара Феликса Карбери сделка оказалась под угрозой. Если старший сын Маркиза станет его зятем, — думал Мельмот, — можно почти ничего не опасаться, даже если против него что-нибудь найдется». Что-нибудь, что в иных обстоятельствах стало бы веской уликой. Делу против депутата от Вестминстера, чья дочь замужем за наследника маркиза Олдрики, вряд ли дадут ход. Скольких важных людей это бы затронуло. Конечно, он сильно досадовал на Мари. Конечно, его гнев на сара Феликса был безграничен. Он получил место от Вестминстера, которое должен был сегодня занять на глазах у всех. Однако Мельмот еще не знал, что его дочь согласилась выйти за лорда Нидердейла. Вопрос, как именно Мельмот займет свое место в парламенте, был для некоторых довольно щекотливым. Его выдвижение консервативным кандидатом сопровождалось определенной помпой. О его победе, если он победит, Должны были раструбить по всей стране, как о великом консервативном триумфе Его выбрали, однако победные фанфары пока не звучали Партия вдруг устыдилась своего кандидата И кто теперь введет его в палату? Однако пока они стыдились Другим пришла мысль, что Мельмот может стать консервативным народным трибуном олицетворением той смутной пока амальгамы радикализма и охранительства, о которой мы последнее время слышим от политического вождя, уверяющего будто залог прогресса, желание стоять на месте. Новая газета «Зафартинг» «Толпа» уже объявила Мельмота политическим героем, ссылаясь на доктрину, гласящую, что масштаб свершений искупает некоторые отступления от правил. Наполеона – истреблявшего целые племена, нельзя судить по тем же законам, что молодого лейтенанта, допустившего жестокость к нескольким неграм. Толпа считала, что Мельмоту многое можно простить, ибо благодетельность его великих замыслов покрывает множество грехов. Не знаю, излагал ли кто-нибудь эту теорию так открыто, как смелый борзописец толпы, но практика эта снискала одобрение У многих думающих людей таким образом Мельмот, хоть и не вернулся к прежнему положению, все же мог держать голову выше, чем злополучный вечер великого банкета. Он ответил господам Слоу и Байдавайлу письмо обычным образом составили в его конторе, а сам Мельмот только расписался внизу. В письме говорилось лишь что он в самом скором времени уладит дело с покупкой пикеринга. Слоу и Вайл, разумеется, желали, чтобы дело уладилось. Они не хотели иска о подделке документов. Оставить дело позади для себя, и для клиента, и по возможности выбить почву из-под ног несносного скаркума, такой итог устроил бы их больше всего. Они склонны были полагать, что ради себя самого – Мельмот найдет деньги расплатиться за пикеринг. В таком случае письмо, якобы подписанное Долли Лонгстафом, благополучно останется в конторе. Они по-прежнему утверждали, что в письме стоит подпись Долли. У них было множество оправданий. Они не могли пригласить Долли в контору, ибо по долгому опыту знали, что он не придет. Письмо, которое они сами составили в качестве предложения и передали отцу Долли, вернулось к ним с обычным росчерком «Долли», так они полагали, в числе других бумаг от Лонгстафа-старшего. Разве это не полностью их обеляет? Деньги, впрочем, до сих пор не заплатили. Это вина Лонгстафа-старшего. Однако, если деньги заплатят, все уладится». Скеркум, очевидно, считал, что деньги и не заплатят. Он обвинял Слоу Байдавайла, что те отдали документы по записке, да еще с фальшивой подписью, и требовал изъять записку. Получив короткое письмо Мельмота, мистер Байдавайл уведомил Скеркума, что мистер Мельмот обещал немедленно выплатить деньги, но надо подождать день-два. Скеркум ответил, что от имени своего клиента «Передаст дело на рассмотрение лорд-мэра». Так прошли два-три дня. Обвинения в адрес Мельмота не повторились, и он до определенной степени вернул себе позиции. Боклярки и Луптоны не забыли своих опасений, но уже не рисковали осуждать его вслух. Все знали что мистеру Лонгстаффу не заплачено. И это сильно подрывало доверие к человеку, живущему на такую широкую ногу, как мистер Мальмот. Однако тянуть с выплатой — не преступление. Лонгстаффы, отец и сын, возможно, сваляли дурака. Кто ждал от них чего-нибудь умного? Слоу и Байдавайл, возможно, сильно оплошали удивительно говорили некоторые что творят нынешние поверенные однако те кто ждал что мельмот к настоящему времени будет за решеткой и потому не пошел на банкет чувствовали себя обманутыми будь вестминстерский триумф и впрямь полным триумфом представить палате нового союзника стало бы приятным долгом какого-нибудь популярного консерватора. Мельмота вели бы под одобрительные овации без всяких затруднений для него самого. Теперь дела обстояли иначе. Хотя вопрос в Карлтоне обсуждался, ни один популярный консерватор не предложил своих услуг. «Я не думаю...» то мы должны его бросать, сказал мистер Боклерк. Сэр Орландо Дроут, довольно заметный консерватор, предложил, чтобы Мельмота вел лорд Нидердейл, раз уж они так между собой близки. Однако лорд Нидердейл не вполне годился для этой задачи, хотя все его любили как славного малого в парламент он прошел от округа в шотландских владениях отца и ничем себя не проявил. Поручить дело ему значило показать всему свету, что никто больше не согласился. «От вас не убудет, если вы его представите, Луптон», сказал мистер Боклерк. «Ничуть», — ответил Луптон. «Но я, как и Нидердейл, молод», «Незначителен и слишком робок». Мельмот, не знавший об их сомнениях, прибыл в парламент к четырем. Никто не вызвался его представить, что настораживало, но он решил, что фантомные страхи его не остановят. «Он депутат и может занять свое законное место». И тут вновь судьба сделала ему подарок. Сам глава партии, основатель новой доктрины, апостолом которой надеялся увидеть Мельмота, как раз входил в палату. Если читатель помнит, этот самый политик, когда соратники дрогнули, остался верен слову и сидел на банкете почти в одиночестве. Он увидел как Мельмот требует у привратника его впустить, и рыцарственно предложил тому войти вместе. Итак, Мельмота представил палате сам партийный вождь. Многие решили, что слухи полностью опровергнуты. Разве такой прием? Не ручательство за полную респектабельность нового депутата? В тот вечер лорд Нидердейл увидел отца в лобби палаты общин и рассказал ему, что произошло. Со времени банкета старик пребывал в больших сомнениях. Он сознавал, как губителен будет брак с дочерью Мельмота, если обвинения подтвердятся, но понимал он и другое. Если сын сейчас отступится, брака не будет вообще. И он не верил слухам. Маркиз твердо решил стребовать деньги до свадьбы, но если его сын сейчас передумает, не будет и денег. Он полагал, что сыну нужно потянуть с этим делом еще какое-то время. Старый Кер говорит, что не верит ни единому слову, сказал отец. Кер был семейным поверенным маркизов Олдрики. «Там какая-то загвоздка с деньгами доли Лонгстафа», — ответил сын. «Нам-то что за печаль, если для нас у него деньги есть?» «Полагаю, даже такому человеку нелегко разом найти двести тысяч фунтов. Мне и тысячу всегда нелегко сыскать. Если он немного позаимствовал Лонгстафа, чтобы добавить в приданное девице, не мне его упрекать. Держись пока». «Покуда вас не повенчали, никакой беды нет!» «Ты не можешь дать мне пару сотен?» — поинтересовался сын. «Нет, не могу!» — с очень непреклонным видом ответил отец. «Я совсем на мели!» «Я тоже!» Затем старик проковылял в собственную палату, и, просидев там десять минут, отправился домой. Лорд Нидердейл тоже быстро исполнил законодательный долг и пошел в Медвежий садок. Там он застал Граслока с Майлзом Грендолом, обедающими вместе, и сел за соседний стол. Его товарищей распирало от новостей. «Вы, полагаю, уже слышали» страшным шепотом произнес майлз что слышал кажется он не знает воскликнул лорд граслок клянусь богом нидердейл вы как некоторые другие угодили в переплет что еще случилось только вообразить что в палате не знают фоснер сбежал сбежал воскликнул нидердейл роняя ложку который собирался есть суп. «Сбежал!» — повторил Граслок. Нидердейл огляделся и увидел ужасающее отчаяние на лицах всех обедающих членов клуба. «Сбежал, клянусь богом!» — продолжал Граслок. «Продал все наши векселя некому, Флетфлису с Грейт Мальборо-стрит». «Я его знаю», — сказал Нидердейл, качая головой не удивлен скорбно заметил майлз бутылку шампанского возвал нидердейл к официанту почти смиренным тоном ему требовалось поддержать силы в новой свалившейся на него беде официант совершенно раздавленный бедственным состоянием клуба шепотом сообщил что в заведении нет ни одной бутылки шампанского «Дьявольщина!» — воскликнул несчастный аристократ. Майлз Грэндалл покачал головой. Граслок покачал головой. «Истинная правда!» — заметил другой молодой лорд из-за стола по другую сторону. Официант тем же приглушенным трагическим голосом заметил, что осталось немного портвейна. Была середина июля. Бренди? спросил Нидердейл. Было несколько бутылок бренди, но их уже выпили. Так пошлите в лавку за бренди, порывисто воскликнул Нидердейл. Однако клуб был настолько стеснен в средствах, что Нидердейлу пришлось вытащить из кармана серебряную монету, прежде чем он получил хотя бы такое. «Скромное утешение!» Затем Граслок рассказал всю историю, как ее слышал. Гера Фоснера не виделись с девяти часов прошлого вечера. Старший официант уже несколько недель знал о крупных неоплаченных счетах в общей сложности на три-четыре тысячи фунтов. И теперь торговцы утверждали что верили в долг не Геру Фоснеру, а клубу. Многочисленные векселя членов клуба Гер Фоснер продал мистеру Флетфлису. Мистер Флетфлис проводил в клубе немалую часть дня. Теперь все пришли к выводу, что они с Гером Фоснером состояли в партнерстве. Тут появился Долли Лонгстав. Долли уже был в клубе и слышал всю историю, Но узнав, что к обеду нет и бутылки вина, сразу ушел обедать в другой клуб. «Хорошенькая дельца!» — сказал Долли. «Так скоро вовсе ничего не останется. Это вы бренди пьете, Нидердейл. Когда я уходил, его не было. Пришлось посылать за угол. В паб. Мы скоро только и будем делать, что посылать за угол. Кто-нибудь что-нибудь знает про Мельмота?» «Он в палате, собственной персоной», — ответил Нидердейл. «Думаю, с ним все в порядке». «Тогда я хотел бы, чтобы он со мной расплатился. Этот флетфлист был здесь и показал мне моих векселей примерно на полторы тысячи. У меня такой кошмарный почерк, что я вечно не знаю, моя ли эта расписка, но, клянусь богом, нельзя же наесть и выпить на полторы тысячи фунтов меньше, чем за полгода». «Никому неведомо». «На что вы способны, Долли?» — заметил лорд Граслок. «Может, он заплатил какие-то ваши карточные долги?» — сказал Нидердейл. «Сомневаюсь. У Карбери было много моих расписок, пока мы их давали. Но для них я получил деньги от старого Мельмота. Как теперь понять? Кто угодно написал D.Longstaff, а я плати. Все пишут мое имя. «Как с таким жить?» «По вашему мельмоту можно верить!» Нидердейл ответил, что, по его мнению, да. «Коли так, лучше бы он за меня не расписывался!» «У человека должно быть право самому решать, что он подписывает!» «Думаю, Фоснер мошенник, но, клянусь богом, я знаю кое-кого похуже Фоснера!» С этими словами он круто повернулся и ушел в курительную. После его ухода воцарилась тишина, поскольку все знали, что лорд Нидердейл женится на дочери Мельмота. Тем временем в палате общин разыгрывалась сцена совершенно иного рода. Мельмот сел на одну из задних консервативных скамей и там оставался довольно долго, незаметный и всеми позабытый. Чувства, вызванные его вступлением в палату, улеглись, и Мельмот теперь ничем не отличался от прочих. Сперва он снял шляпу, потом заметил, что большинство депутатов сидит с покрытой головой, и снова ее надел. Так Мельмот просидел без движения час, оглядываясь и удивляясь. До сих пор он был в парламенте только на галерее, Помещение оказалось куда меньше, чем он думал, и куда менее величественное. Спикер не внушал ожидаемого пиетета, и выступавшие говорили, как в любом другом месте. В первый час Мельмот не понял ни одной фразы, да и не пытался понять. Депутаты быстро вставали один за другим, некоторые едва приподнимались с места, произносили несколько слов. Ему казалось, что все происходит очень буднично и в половину не так церемонно, как на банкетах, где от него требовалось произнести тост или поблагодарить за оказанную честь. Затем внезапно все изменилось, и один джентльмен произнес длинную речь. Мельмот к тому времени устал озираться и начал слушать. Его ушей достигли знакомые слова. Джентльмен предлагал некоторые мелкие поправки к внешнеторговым договорам и в очень сильных выражениях расписывал, как гибельно для Англии искушение носить перчатки, изготовленные в стране, где нет подоходного налога. Мельмота не занимали перчатки и очень мало занимала судьба Англии, однако последующих дебатах возник вопрос о стоимости денег, обменном курсе и переводе шиллингов во франки и доллары. Об этом Мельмот кое-что знал, так что навострил уши. Оратор, сидящий прямо перед ним на той же стороне палаты, «Некий мистер Браун, хорошо знакомый ему по сети злонамеренно манкировавший его банкетом...» медленно и мучительно излагал свою домрощенную фискальную теорию. У Мельмота сложилось впечатление, что тот городит полную чушь. Какой блестящий случай отмстить за обиду и заодно показать всем, что он не боится врагов из Сити, чтобы встать и заговорить через два часа после вступления в парламент. Требовалась определенная смелость, однако Мельмот был полон решимости ни перед чем не робеть и везде идти на пролом. Все представлялось очень простым, и он не видел, чего бы не поставить старого дуралея на место. Мельмот знал о парламентском этикете меньше обычного школьника, но, возможно, потому и робел меньше других парламентских новичков». Мистер Браун был скушен и многословен, и Мельмот, хотя почти убедил себя, что встанет и заговорит, по-прежнему колебался, когда мистер Браун внезапно сел. Он не подвел никакого итога, да Мельмот и не уловил какой-либо общей линии доводов. Однако в выступлении вновь и вновь повторялось утверждение, содержащее на взгляд Мельмота грубую финансовую ошибку — и ему хотелось ее поправить. Во всяком случае, ему хотелось показать палате, что мистер Браун городит чушь, потому что мистер Браун не пришел на его банкет. Когда Браун сел, никто сразу не поднялся. Тема была непопулярна. Все знали, что это тот случай, когда двум-трем коммерческим джентльменам позволяют изложить их навязчивые идеи. Дебаты... Должны были заглохнуть, но внезапно встал новый депутат. Вероятно, никто из присутствующих не помнил, чтобы новый депутат выступил в первые два-три часа. И этого джентльмена выбрали при довольно необычных обстоятельствах. Многие сторонники считали, что ему следовало снять кандидатуру до голосования, Другие полагали, что он не покажется в палате из стыда, даже если его выберут. Третьи — и вовсе рассчитывали, что дорогу в парламент ему преградят стены Ньюгайтской тюрьмы. Однако он был здесь. И не просто сидел, а еще и встал говорить. Впрочем, депутата, выступающего первый раз, принято выслушивать доброжелательно, и правило это распространялось на Мельмота — Всем было интересно, что он скажет так, что раздался общий гул, почти даже одобрительный. Как только Мельмот встал и, оглядевшись, понял, что все затихли и готовы слушать, изрядная доля его смелости улетучилась. Палата, казавшаяся такой обычной, покуда мистер Браун бубнил свою речь, вдруг стала пугающей. Мельмот видел устремленные на него взгляды великих людей. Они не казались ему великими, когда зевали под своими шляпами несколько минут назад. Мистер Браун, как неплохо он говорил, безусловно, подготовил свою речь и в последние пятнадцать лет выступал три-четыре раза в год. Мельмоту и в голову не пришлось оставить заранее хоть полфразы. Он думал... Насколько вообще об этом думал, что отбарабанит свое, как перед советом мексиканской железной дороги. Однако здесь был спикер с булавой, окруженный клерками в париках, и, что еще хуже, длинный ряд государственных мужей напротив. И все они смотрели на него. Он совершенно забыл, по какому пункту намеревался уничтожить мистера Брауна. Однако Гонор не позволил ему сесть. Гул не смолкал. Потный, багровый, совершенно растерянный мельмот начал с первых пришедших в голову слов. «Мистер Браун ошибается!» Вставая, он даже не снял шляпу. Мистер Браун медленно обернулся и посмотрел на него. Кто-то тронул его сзади и посоветовал снять шляпу, но мельмот не разобрал слов. Раздался призыв к порядку, которого он, разумеется, не понял. «Да, вы ошибаетесь!» Кивнул Мельмот, сердито хмурясь на бедного мистера Брауна. Уважаемый депутат!» — проговорил спикер самым доброжелательным своим тоном. «Вероятно, не знает, что не должен называть другого депутата по имени. Ему следовало назвать упомянутого им джентльмена» уважаемым депутатам уайт -Шеппелла. Кроме того, говоря ему, следует обращаться не к другому уважаемому депутату, а к председателю. — Вам надо снять шляпу, — повторил благожелательный джентльмен сзади. — Можно ли в таких обстоятельствах усвоить за раз так много сложных указаний и при этом не забыть «Суть выступления!» Мельмот снял шляпу, отчего еще сильнее смутился. «То, что он сказал, неверно!» — продолжал Мельмот. «И мне казалось, человек из Сити, как мистер Браун, мог бы и не делать таких ошибок!» Вновь раздались призывы к порядку, и с обеих сторон палаты грянул смех. Мельмот стоял мрачно, глядя вокруг и собираясь с духом для новой атаки на мистера Брауна. Он твердо решил, что не спасует перед насмешками, но совершенно не находил слов, чтобы продолжать. «Уж я-то кое-что об этом знаю», — сказал Мельмот, садясь и пряча стыд и возмущение под шляпой. «Мы не сомневаемся, что уважаемый депутат от венст понимает тему», — произнес спикер. «И будем очень рады выслушать его замечания. Палата и я, безусловно, простим незнание правил столь молодому собрату». Однако Мельмот больше не встал. По крайней мере, он доказал свою храбрость. Пусть говорят, что он не проявил особого красноречия, они вынуждены будут признать, что депутат от Вестминстера не срабел встать и заговорить. Он сидел, пока все толкаясь, не ринулись на обед, и тогда вышел как можно более величаво. «Это было смело», — сказал в лобби Когенлуп, беря друга под руку. «Не вижу никакой смелости». «Старый дуралей Браун! Городит чепуху! Я хотел им об этом сказать! Мне не отдали! Ну и, пожалуйста! По-моему, глупейшее место!» «Деньги Лонгстафу заплатили?» — спросил Коген луп глядя на друга большими черными глазами. «Не забивайте себе голову Лонгстафа, и его деньгами тоже!» — ответил Мельмот, усаживаясь в карету. Предоставьте Лонгстаффа и его деньги мне. Когда люди ведут такую игру, как вы и я, им не следует бояться каждого сказанного слова. О да, конечно, виновато, проговорил Коганлуп. Не думайте, будто я чего-нибудь боюсь. В эту самую минуту он продумывал побег из Англии и пытался вспомнить, в каких счастливых странах, Ордер британской полиции не нарушит покой, отошедшего отдел джентльмена. В тот вечер мадам Мельмот сообщила мужу, что Мари согласна выйти за лорда Нидердейла, но не добавила ничего про уличного метельщика или чернокожего лакея и не упомянула угрозу Мари устроить мужу невыносимую жизнь.